Глава 27. Мы закончили наше свадебное путешествие раньше намеченного срока и вернулись в Англию, уиллоу смир -Корт, примерно в середине августа. Я тешил себя слабой надеждой, дававшей мне некоторое утешение, что, встретившись с Мэйвис Клэр, моя жена под влиянием милой, веселой девушки, что спокойно жила в своем уютном гнездышке по соседству с нами, смягчится, и перестанет безжалостно и с презрением препарировать все благородные идеалы. В Орвикшире стояла жара. Распустились прекрасные розы, и тень пышных дубов и вязов даровала благодатную тень и отдых усталому телу. А мирная прелесть лесов и лугов – покой утомленному разуму. Все же нет во всем свете страны прекраснее, чем Англия. Земли столь богатой зелеными лесами и благоухающими цветами, и ни в одной другой нет такого множества милых, уединенных, романтических уголков. В Италии, столь превозносимой надрывными фиглерами, глупо что любая страна лучше, чем их родная, поля засушливые, изжарены беспощадным солнцем. Там нет тенистых тропинок, которыми изобилуют наши графства. Итальянцы, словно одержимые, безжалостно вырубают свои леса, и это не только вредит климату, но и заставляет усомниться в прелести этой некогда воспеваемой всеми страны. Тенистого приюта, подобного коттеджу Лилия в этом знойном августе, не сыскалась бы во всей Италии. Мейвис сама следила за своими садами. Под ее надзором два садовника неустанно поливали цветы и деревья, и не было ничего милее живописного старомодного домика, увитого розами и жасмином, словно праздничными гирляндами. Вокруг сверкала изумрудная зелень лугов, Певчие птицы прятались в тени деревьев, и по вечерам била ключом сладкозвучная песня Соловьев. Я хорошо помню тот теплый, безмятежный и спокойный день, когда я повел Сибил навстречу с писательницей, которой она так долго восхищалась. Было так жарко, что в нашем имении не было слышно ни единой птицы, но стоило нам приблизиться к коттеджу Лилия, мы услышали, как где-то среди роз насвистывает дрозд, и трель его была полна сладостной гармонии, Мешая стихим тихим воркованием голубей рецензентов, что выражали свое недовольство или одобрение где-то неподалеку. «Как же здесь мило», — сказала моя жена, заглянув за калитку сквозь благоухающие заросли жимолости и жасмина. «Здесь намного красивее, чем в Уиллоус мире. Все так чудесно переменилось. Нас пригласили в дом, и Мэйвис, которая была известна о нашем визите, не заставила нас долго ждать. Она вошла. На ней было воздушное белое платье, обвивавшее ее фигурку и подпоясанное простой лентой. Сердце мое внезапно встрепенулось. Это светлое, безмятежное лицо, эти радостные, мечтательные, таящие вопрос-глаза, этот чувственный рот. Всем своим видом она выражала счастье. Она сияла, излучая очарование. В один миг я увидел, какой может быть женщина, и понял, как редко можно повстречать такую. И я ненавидел Мэйвис Клэр. Я взялся за перо, чтобы нанести ей подлый удар под личиной критика анонима. Но до того, как узнал ее, до того, как понял, насколько она отличается от бабьих пугал, выдающих себя за писательниц, но не способных даже грамотно писать по-английски, зато научившихся трепать языком в обществе писак и дешевых журналистских ресторанах. Да, я ее ненавидел. Теперь же почти был в нее влюблен. Сибил, высокая, величественная и прекрасная, словно королева, смотрела на нее с изумлением и восхищением. Подумать только, так это вы, та самая знаменитая Мэйвис Клэр? Сказала она, улыбаясь и протягивая ей руку. Я всегда знала, что вы совсем не похожи на писательницу. Но и представить не могла, что вы такая, какой я вижу вас сейчас. Быть похожей на писательницу не всегда значит быть ей, смеясь, ответила Мэйвис. Боюсь, вы обнаружите, что часто женщины, стремящиеся походить на писательниц, ничего не смыслят в литературе. Но я так рада вас видеть, леди Сибил. Знаете, я часто наблюдала за вашими играми на лугах Уиллоусмира, когда была совсем маленькой. А я наблюдала за вами, Сказала Сибил. Вы плели ленты из маргариток и вязали мячики из примул в полях на том берегу Эйвена. Мне очень приятно, что вы моя соседка. Вы должны как можно чаще бывать у меня у Уиллоус в мире». Мэйвис ответила не сразу. Она занималась тем, что разливала чай, затем передала нам чашки. Сибил, всегда следившая за тем, как проявляются черты характера, заметила это и снова повторила свое предложение. — Вы же придете в гости, да? «Можете приходить, когда захотите, и чем чаще, тем лучше. Мы должны стать подругами!» Мэйвис взглянула на нее с искренней, милой улыбкой. «Вы правда так считаете?» — спросила она. «Считаю?» — переспросила Сибил. «Ну, конечно же! Как вы можете в этом сомневаться?» — воскликнул я. «Простите меня за то, что я задала такой вопрос», — сказала Мэйвис, все еще улыбаясь. «Но видите ли...» «Вы одни из первейших богачей во всем графстве, а богатые люди считают себя выше любых писателей». Она рассмеялась. В ее голубых глазах сверкнули веселые искорки. «Думаю, многие из них считают писателей своего рода странным придатком человечества, причем едва ли порядочным. Это очень смешно и всегда забавляет меня. Как бы там ни было, среди множества моих недостатков наиглавнейшими являются гордость и упрямое стремление к независимости». К слову, по правде говоря, многие из так называемых «великих людей» приглашали меня к себе в гости, и когда я соглашалась, то впоследствии обычно сожалела об этом. «Но почему?» — спросил я ее. «Ваши визиты делают им честь». «Не думаю, что они так считают», — скромно покачала она своей головкой. «Они полагают, что совершают акт великого снисхождения, тогда как на самом деле это делаю я. Мне, знаете ли...» Полезно бывает сменить общество Афины-Паллады в моем кабинете на компанию какой-нибудь завитой модницы в оборках». Улыбка вновь засияла на ее лице, и она продолжила. «Однажды меня пригласили на обед барон и баронесса и позвали еще гостей, чтобы, по их словам, познакомить их со мной. Меня представили одному или двум из них, остальные сидели и смотрели на меня так, будто я какой-то неизвестный вид рыбы или птицы». Затем барон показал мне свой дом, сообщив, сколько стоит его коллекция картин и фарфора. Он снизошел даже до того, что объяснил, какой из них Дрезденский, а какой Дельфтский. Хотя я, будучи всего лишь невежественной писательницей, сама могла бы просветить его на этот счет, равно как и во многом другом. Однако я мило улыбалась ему, пока он меня развлекал, как обычно, сделав вид, что я очарована и восхищена, но больше они не приглашали меня в гости. Если, конечно, они не хотели произвести на меня впечатление своей коллекции мебели, то я не знаю, чем вообще заслужила их приглашение, и тем более, чем заслужила их немилость. Должно быть, это были парвеню, негодующе воскликнула Сибил. Люди благородных кровей ни словом бы не упомянули о стоимости своих вещей, за исключением евреев. Мэвис рассмеялась, весело, будто зазвенели колокольчики, затем продолжила. Не стану называть их имен, ведь когда я стану старой, мне потребуется что-нибудь для мемуаров. Тогда их имена останутся в грядущем, так же, как враги Данте остались гореть в аду. Я рассказала вам об этом, так как хотела узнать, действительно ли вы хотите стать моей подругой, пригласив меня в гости. Потому что бароны и баронесса так разглагольствовали обо мне и моих книгах, словно хотели, чтобы я стала их лучшей подругой, но их слова ничего не значили». Есть у меня и знакомые, что чересчур демонстративно обнимают меня, приглашают к себе, но не от чистого сердца. Когда я это вижу, то пытаюсь дать понять, что не ищу ни объятий, ни приглашений. И если кто-то из великих считает, что оказывает мне услугу, приглашая меня к себе, я так не считаю. Наоборот, это я оказываю им услугу, принимая их приглашение. Причиной тому не мое самолюбие, оно здесь вообще ни при чем. Тем самым я отстаиваю честь литературы, Как профессии и искусства. Если бы кое-кто из других писателей поступал точно так же, престиж литературы поднялся бы до высот времен Байрона и Скотта. Надеюсь, вы не считаете меня слишком заносчивой? Напротив, я считаю, что вы во всем правы, серьезно ответила Сибил. Я восхищена вашей храбростью и независимостью. Я знаю, что некоторые аристократы невыносимые снобы, и часто сыжусь того, что принадлежу к их обществу. Но уверяю вас что если вы, наша соседка, окажете нам честь стать еще и нашей подругой, вы об этом не пожалеете. Быть может, я вам понравлюсь. Попробуйте. Она склонилась к Мэйвис, обворожительно улыбаясь ей. Та смотрела на нее серьезно, но с восхищением. «Как вы прекрасны!» — искренне сказала она. «Вам, конечно, все об этом говорят, но я не могу не присоединиться ко всеобщему хору. Для меня красивое лицо, словно красивый цветок». Я должна восхищаться им. Природа красоты божественна, и хотя мне часто говорят, что некрасивые люди всегда добрые, я в это не вполне верю. Природа склонна наделять красотой тех, кто красив душой. Сибил, сперва заулыбавшаяся от удовольствия, едва заслышав столь лестные слова от одной из самых одаренных женщин, теперь густо покраснела. — Не всегда, мисс Клэр, — прикрыла свои сверкающие глаза длинными ресницами Сибил. Прекрасного демона так же легко представить, как и прекрасного ангела». «Правда», — задумчиво взглянула на нее Мэйвис, затем вновь звонко и весело рассмеявшись, добавила, «Истинная правда. В самом деле не могу представить себе уродливого демона, ведь они должны обладать бессмертием, а я уверена, что вселенная не терпит вечного уродства». Истинное уродство удел одного лишь человечества, и уродливое лицо настолько пятнает все сущее, что мы можем утешиться только мыслью о том, что, к счастью, все приходящее, и когда-нибудь душе, покинувшей свою невзрачную оболочку, будет позволено занять куда более прекрасное вместилище. Хорошо, леди Сибил, я навещу вас в Уиллоус -мире. Я не могу отказать себе в удовольствии видеть вашу красоту так часто, как пожелаю. Вы так очаровательно льстите мне. — сказала Сибил, ласково обняв ее за талию жестом, что казался таким искренним, но так часто ничего не значил. Должна признаться, что получать комплименты от женщин некуда приятнее, чем от мужчин. Мужчины говорят всем женщинам одно и то же, и репертуар их весьма ограничен. Они даже дурнушку назовут прекрасной, если та немедленно угодит их прихоти. Но женщин очень трудно убедить в том, что в них есть что-то хорошее. И когда одна женщина отзывается добрым словом о другой, Это настолько удивительно, что достойно запоминания. Могу ли я увидеть ваш кабинет?» Моя весохотно согласилась, и мы отправились в это мирное святилище, где царила мраморная палада, и уютно устроились Трикси и Император. Император сидел у окна, наслаждаясь видом, а невероятно важничащий Трикси, подражая ему, устроился чуть поодаль. Оба пса дружелюбно встретили меня и мою супругу, и когда Сибил потрепала массивную голову Сен-Бернара, Мэйвис вдруг спросила, «А где ваш друг, с которым вы были здесь в первый раз, князь Риманес?» «Сейчас он в Санкт-Петербурге», — ответил я ей, «но он приедет к нам на какое-то время через две или три недели». «Несомненно, он человек необыкновенный», — задумчиво заметила Мэйвис. «Помните, как странно вели себя собаки в его присутствии? Император места себе не находил и еще два или три часа даже после того, как вы ушли». И она вкратце рассказала Сибил о том, как Сенбернар напал на луча. «Некоторые люди от природы не любят собак», — сказала Сибил, выслушав ее. «Собаки всегда чувствуют это и терпеть этого не могут. Но я не думала, что князь Риманос ненавидит кого-то помимо женщин». И она рассмеялась, впрочем, с некоторой горечью. «Помимо женщин?» — удивленно повторила Мэвис. «Разве он ненавидит женщин? Тогда он должно быть искусный актер». Со мной он был очень вежлив и добр. Сибил пристально взглянула на нее и на минуту умолкла, затем заговорила. Может быть потому, что знает, как вы не похожи на обычных женщин. Знает, что у вас нет ничего общего с теми, кто преследует свои неизменные цели. Разумеется, он всегда галантен с представительницами нашего пола, но я думаю, нетрудно заметить, что это всего лишь маска, скрывающая чувства совсем иного рода. Так значит, вы это заметили, Сибил? «Спросил я с легкой улыбкой. «Только слепой бы не заметил этого», — ответила она. «Однако я не виню его. Это делает его лишь более интересным и привлекательным. Вы с ним добрые друзья?» — спросила Мэйвис, взглянув на меня. «У меня нет друга лучше, чем он», — ответил я немедля. «Я обязан ему столь многим, что никогда не смогу вернуть долг, даже знакомством с моей женой». Я ответил ей, не раздумывая, но едва у меня вырвались эти слова... Разум мой пронзило болезненное воспоминание. Да, именно ему, именно лучше я был обязан своим горем, страхом, падением и постыдным союзом с такой женщиной, как Сибил, покуда смерть не разлучит нас. Я чувствовал, как горло подкатывает тошнота, как кружится голова, и присел на одно из затейливых кресел, украшавших кабинет Мэйвис. Они вышли в залитый солнцем сад через французское окно. Собаки шествовали за ними по пятам. Я наблюдал за ними, моей женой, высокой, величественной, одетой по последней моде, и Мейвис, маленькой, хрупкой, в тонком белом платье, с развивающейся лентой. Одна была чувственной, другая – духотворенной. Одна была низменной и порочной, другая – чистой, исполненной благородства. Одна была подобна восхитительному животному, другая – милой и прелестной, словно лесная фея. Сжав кулаки, я с горечью подумал о том, Какую ошибку совершил? Безграничное самомнение, всегда бывшее неотъемлемой частью моей натуры, дало мне повод считать, что я мог бы взять в жены Мэйвис Клэр. И я ни на мгновение не задумался о том, что все мои богатства не смогли бы мне помочь, и с тем же успехом я мог бы попытаться достать звезду с неба. Завоевать сердце женщины, что могла читать меня словно открытую книгу, и никогда бы не опустилась до сойдя со своего духовного трона? Нет. Никогда. «Будь я самим королем!» Я смотрел на спокойные черты мраморной Афины Паллады, и пустые глазницы богини отвечали мне равнодушием и презрением. Я обвел взглядом комнату. Стены украшали мудрые изречения поэтов и философов, напоминавших мне об истинах, известных мне, но не пошедших мне на пользу. Наконец я заглянул в уголок, незамеченный мной прежде, где тускло горела маленькая лампа. Над лампой, на фоне темно-лиловой бархатной занавески, белело распятие из слоновой кости. Под ней на серебряной подставке стояли песочные часы, где струился блестящий песок. На этом маленьком алтаре виднели золотые буквы «Сейчас самое время». Слово «сейчас» было крупнее, чем прочие. Очевидно, «сейчас» было девизом Мэйвис. Не теряя времени работать, молиться, любить, надеяться, благодарить Бога и радоваться жизни, не жалея о прошлом, не заглядывая в будущее, а просто делать то, что должно, веруя подобно ребенку и препоручив все божественному провидению. Не находя себе места, я поднялся с кресла. Вид распятия странным образом раздражал меня, и я отправился в сад вслед за моей женой Мэвис. Они стояли у Атениума и смотрели на сов. Главный филин по обыкновению нахохлился, важничая и распустив перья. Заметив меня, Сибил обернулась, Лицо ее сияло улыбкой. «Мисс Клэр весьма категорична в своих убеждениях, Джеффри», — сказала она. «Князю Риманузу не удалось очаровать ее, как остальных людей. На самом деле, она только что призналась мне, что он ей не очень-то нравится». Мэйвис зарумянилась, но смотрела на меня прямо и бесстрашно. «Знаю. Не следует говорить, что думаешь», — прошептала она несколько беспокойно. «И это один из моих ужаснейших недостатков». «Пожалуйста, простите меня, мистер Темпест. Вы говорите, что принц ваш лучший друг, и уверяю вас, что он очень впечатлил меня, когда я увидела его впервые. Но затем, немного понаблюдав за ним, я убедилась в том, что он не тот, кем кажется». «О себе он говорит то же самое», — ответил я, усмехаясь. «Он скрывает некую тайну и пообещал однажды рассказать мне о ней. Жаль, что он не пришелся вам по душе, мисс Клэр, ведь вы ему понравились». «Может быть, когда я снова с ним встречусь, я переменю свое мнение», — тихо сказала Мэйвис. «А сейчас давайте не будем больше об этом. Я чувствую, что с моей стороны было весьма грубо так говорить о том, кого так ценит леди Сибил. Но по какой-то причине я была вынуждена сказать то, что думаю, почти против воли». Вид у нее был смущенный и огорченный. И чтобы облегчить ее душу и сменить тему, я спросил ее, Не работает ли она над каким-нибудь новым романом? «О, да», — ответила она, — «я никогда не стану сидеть сложа руки. Читатели тогда ко мне. Едва прочитав одну книгу, они требуют еще, и у меня полно дел». «А что же критики?» — с изрядной долей любопытства спросил я. Она рассмеялась. «Мне до них нет ни малейшего дела, разве что когда не в спешке и безо всякого основания пишут обо мне гадости. Тогда я, естественно, беру на себя смелость, противостоять им, сама или при помощи поверенных. Я не держу зла на критиков, но не позволяю им навязать публике ложное мнение о моих целях и моих книгах. Обычно они очень бедны, и работа у них тяжелая, жить им очень нелегко. Кое-кому из них я негласно сослужила добрую службу. Не так давно мой издатель прислал мне рукопись, автором которой был один из моих злейших врагов-газетчиков, заявив, что мне решать, будет ли она напечатана или нет. Я прочла ее. И хоть она и не была блестяще написана, но оказалась вполне неплохой. Так что я отозвалась о ней настолько лестно, насколько это было возможно, и поспособствовала ее скорейшей публикации, настояв на том, чтобы автор ничего не узнал о том, что мой голос оказался решающим. Насколько мне известно, она только что вышла в печать, и я уверена, что книгу ждет успех. Она остановилась, чтобы сорвать несколько алых дамасских роз, и протянула их Сибил. «Да». Критикам платят очень мало. «Ужасно мало», — задумчиво продолжала она. «Не стоит ожидать, что они будут писать хвалебные статьи об успешных авторах, когда бедствуют сами. Для них такая работа — словно острый нож. Я знаю жену одного из них. Я оплатила услуги портного, который шил для нее платье. Она боялась показывать счет мужу. А неделю спустя в газете, где он работает, вышла его разгромная рецензия на мою книгу. Кажется, за свои хлопоты он получил целую гинею. Конечно, он ничего не знал о том, что его жене докучает портной, и не узнает. Я попросила ее молчать. «Но почему вы так поступаете?» — удивленно спросила Сибил. «Будь я на вашем месте, я бы посоветовала ей обратиться в суд графства с этим счетом». «Вот как?» — И Эмэйвис печально улыбнулась. «А я бы не смогла. Вы же знаете, кому принадлежат следующие слова. «Благословляй тех, что проклинают тебя, и делай добро тем, кто тебя ненавидит». Кроме того, бедняжка была до смерти напугана такими расходами. Жаль видеть, как беспомощно страдают те, кто живет непосредством. Они страдают куда сильнее нищих, часто имеющих больше фунтов в день за свои уличные причитания и стенания. Критикам приходится куда хуже, чем уличным попрошайкам. Мало кому удается заработать больше фунтов в день. И, конечно, они считают своими врагами тех писателей, что получают по 30-50 фунтов в неделю. Уверяю вас, мне очень жаль всех критиков. В литературном сообществе их все презирают и платят им меньше всех. И меня никогда не волнует, что они обо мне говорят, за исключением вышеупомянутых случаев, когда это откровенная ложь. Тогда, конечно, мне приходится защищать себя из чувства долга перед читателями. Но, как правило, все рецензии я отдаю Трикси. Она указала на крошечного йоркширского терьера, державшегося у подола ее платья и где-то через три минуты от них остаются только клочки бумаги. Она весело рассмеялась, и Сибилл улыбнулась ей, глядя на беззаботную прославленную писательницу с тем же восхищением и удивлением, что и в начале нашей беседы. Мы шли по направлению к калитке. Нам пора было уходить. «Могу я иногда навещать вас и беседовать с вами?» Вдруг спросила моя жена милейшим, умоляющим тоном. «Для меня это будет честью». «Можете приходить днем, когда пожелаете», — с готовностью ответила Мэйвис. «Утро мое посвящено божеству, что главнее, чем красота труду». «Вы никогда не работаете по ночам?» — спросил я ее. «Конечно нет. Я не переворачиваю законы природы с ног на голову. Ничего хорошего из этого не выйдет. Ночью нужно спать, и по ночам я предаюсь этому благословенному занятию». «Но некоторые писатели могут работать только по ночам». — заметил я. — Можете быть уверены, что в таком случае у них получаются размытые образы и неточные характеры, — сказала Мэйвис. — Я знаю, что кто-то черпает вдохновение в джине, опии и полночных забавах, но в эффективность этих методов я не верю. Утро и свежая голова — вот и все, что нужно, чтобы хорошо поработать. Если, конечно, хочешь написать книгу, что проживет дольше одного сезона. Она проводила нас до калитки, остановившись под навесом. У ее ног уселся Синбернар. Над ее головой цвели розы. «Так или иначе, труд вам по душе», — сказала Сибил, пристально глядя на нее почти что с завистью. «У вас совершенно счастливый вид». «Я совершенно счастлива», — ответила она с улыбкой. «Мне совершенно нечего желать, но разве что умереть так же спокойно, как я жила». «Пусть этот день наступит не скоро», — искренне воскликнул я. Взгляд ее кротких, задумчивых глаз встретился с моим. «Спасибо», — тихо ответила она. «Мне не важно, когда придет этот день. Главное, чтобы я была к нему готова». Она помахала нам рукой на прощание, и мы скрылись за поворотом. Какое-то время мы медленно шли в полном молчании. Наконец его нарушила Сибил. «Я понимаю, за что ненавидит Мэйвис Клэр. Боюсь, что и сама начинаю ее ненавидеть». Я застыл, уставившись на нее, пораженный и сметенный. «Вы начинаете ее ненавидеть? Вы? Но почему?» «Неужели вы настолько слепы, что не видите почему?» Бросила она, и на ее лице появилась столь знакомая мне зловещая улыбка. «Потому что она счастлива. Потому что в ее жизни нет скандалов. Потому что она осмеливается быть довольной своей жизнью. Так и хочется сделать ее несчастной. Но как этого добиться?» Она верит в Бога, считая, что все ему готованное есть благо. С такой верой она могла бы жить на чердаке, зарабатывать по несколько пенсов в день и все равно быть счастливой. Теперь мне совершенно ясно, как она умудрилась завоевать симпатии читателей. Она искренне верит в то, что пытается до них донести. Что с ней можно сделать? Ничего. Но я понимаю, почему критики хотят ее уничтожить. «Если бы я была критиком, любящим виски содовой и девиц из мюзик-холлов, я бы тоже захотел ее уничтожить, ведь она так отличается от других женщин!» «Вы непостижимы, Сибил! разгневанно воскликнул я. «Вы восхищаетесь книгами Мэйвис Клэр? Всегда восхищались! Вы просите ее стать вашей подругой и в то же время заявляете, что желаете ее уничтожить и сделать несчастной? Я решительно не могу вас понять!» «Конечно, не можете!» «Спокойно ответила она. Мы стояли в тени каштана у границы наших владений. Я и не думала, что вы на это способны. Но в отличие от обычной непонятной женщины, я никогда не винила вас в том, что вы хотите меня понять. Мне самой потребовалось немало времени, чтобы разобраться в себе, но даже сейчас я не уверена в том, что постигла всю глубину своей мелочной натуры. А в том, что касается Мэйвис Клэр, разве вы не способны понять...» что все дурное может питать ненависть ко всему доброму. Завзятый пьяница может ненавидеть трезвенника. Никчемная женщина может ненавидеть невинную деву. И что я со своим пониманием жизни, считающая, что много в ней, отвратительно, не доверяющая ни мужчинам, ни женщинам, не верящая в Бога, могу ненавидеть? Да, ненавидеть!» Резким движением она ободрала ветку каштана, швырнув листья себе под ноги. Женщина, что находит жизнь прекрасной, и верит в Бога, женщину, которой нет дела до нашего порочного лживого общества, женщину, что довольствуется покоем, тогда как ее чести и славе можно завидовать, в то время как я копаюсь в себе и предаюсь самобичеванию. Стоит жить хотя бы ради того, чтобы заставить ее страдать хотя бы однажды. Но она такая, какая есть, и это невозможно». Отвернувшись, она зашагала прочь, я следовал за ней в горестном молчании. «Если вы не собираетесь становиться ее подругой, скажите ей об этом», — сказал я, наконец. «Помните, что она говорила про ложные заверения в дружбе?» «Помню», — угрюмо ответила она. «Джеффри, она умна. Можете быть уверены в том, что она меня вскоре раскусит, ничего не сказав об этом». Услышав это, я снова взглянул на нее, и видеть ее невероятную красоту для меня было мучительно больно. В глупом, отчаянном порыве я воскликнул. «О, Сибил, Сибил, почему вы созданы такой?» «Действительно, почему же?» — откликнулась она, насмешливо улыбаясь. «И почему я графская дочь? Мне больше пристало бы жизнь уличной нищенки. Тогда обо мне бы писали романы и пьесы. И, будучи их героиней, я заставляла бы рыдать мужчин, щедро потакая их порокам. Но я графская дочь и состою в достойном браке с миллионером. Я ошибка природы. «Да, и природа иногда ошибается, Джеффри, и эти ошибки уже не исправить. Мы достигли имения и уже подходили к дому, и я брел полужайки подле нее, совершенно разбитый. Сибил, сказал я наконец, — «я надеялся, что вы с Мэйви Склэр станете подругами». Она засмеялась. «Полагаю, мы станем подругами ненадолго», — ответила она. «Голубки не водиться с вороном». Образ жизни и привычки Мэйвис Клэр мне кажется смертельно скучными. Кроме того, я уже говорила, что она умна и прозорлива, и рано или поздно раскроет мои истинные намерения. Но я буду притворяться так долго, как только смогу. Если я буду выступать в роли богатой леди или покровительницы, она мгновенно от меня избавится. Мне предстоит сыграть куда более трудную роль, роль честной женщины. И она снова рассмеялась жестоким негромким смехом от которого стыла кровь в моих жилах, и вошла в дом через творчатое окно гостиной. А я, оставшись один в саду среди кивающих роз и качающихся деревьев, вдруг почувствовал, что Уиллоус мир опустел, лишился всей своей былой прелести, отныне став омерзительным пристанищем всепобеждающего зла.